Восьмая. В течение которой, по причине присутствия гостей в замке, я чувствую себя не самым лучшим образом. Вся следующая неделя пролетела, как в тумане. Завтрак мне теперь приносили в комнату всегда. На следующее утро после дня прибытия ко мне в комнату впервые поднялся господин Киртулик и сообщил, что в течение всего времени пребывания здесь наших гостей спускаться на завтрак мне запрещено. Я пожал плечами. Не очень-то и хотелось. Мне и с одним лишь лазурным семейством завтракать неловко. А уж какая там творится вакханалия, когда завтракают четыре драконьих клана, даже думать не хотелось. Обед же в моем присутствии проходил в гнетущем молчании. Протерпев три дня эту пытку, в течение которой больше тридцати драконов в одном помещении хранят гнетущее молчание, я взбунтовался и на четвертый день сам отказался идти на обед. Какое я производил впечатление на гостей, оставалось только догадываться. Впрочем, не удивлюсь, если Гейер и Уталак и Тарган втайне потешаются над Мизраэлом. Ещё бы. Жульничал и вроде в рамках правил, а всем в итоге только сделал хуже. Дважды ко мне в гости приходила Леала и Мехон. И это при том, что все остальные гости шарахались от меня, как от прокажённого. Так что я был совершенно не против их компании. Даром, что Меридия стала игнорировать меня вместе со всеми. И мне, несмотря на обилие гостей, в замке было ужасно одиноко. «Мы знаем, почему тебе плохо, принц», – сказала Ляла, когда они с Мехоном, получив моё согласие на их компанию, с удобством устроились в креслах напротив. «Не обижайся, но ты всего лишь человек. Это не значит, что ты слабый или неспособный». Просто природа твоей души такова, что ты, в отличие от нас, можешь меняться. Однако при этом ты не способен вместить столько цвета, сколько мы. Когда сюда прилетело три драконьих клана, концентрация цвета в замке очень сильно выросла. Поэтому ты почти всё время чувствуешь себя нездоровым. Тебе иногда тяжело дышать, словно воздух слишком густой для тебя». «Верно», – подхватил Мехон. Поэтому другие драконы сейчас тебя избегают. Так что не обижайся на свой лазурный клан. Ты ведь не любишь лазурь, как и мы. Правильно? Да еще и золото для тебя нехороший цвет. А вот золотые драконы, которые всегда самые желанные гости в этом месте, образовали здесь лазурно-золотую ауру. Не нарочно, просто такова наша природа. И поэтому они тебя избегают, потому что могут сделать тебе очень больно, сами того не желая. «Даже я, член Золотого Клана, разговариваю с тобой лишь потому, что мои доминанты — это родная тебе сирень серебро, самый любимый цвет сирени. И все же нам тоже не стоит злоупотреблять твоим гостеприимством. Все запутались. Они просто не понимают, что самым лучшим выходом было бы отпустить тебя. Но все так хотели, так мечтали об этой возможности, что теперь уже вряд ли что-то можно изменить». «Но ты все равно не сдавайся, принц», – ласково пропела Ляла. «Не надо мучить себя мыслями о том, что ты хуже нас, потому что не дракон. Я очень извиняюсь, что подняла эту болезненную тему, но если бы я этого не сделала, то ты бы продолжал истязать себя. Не надо. То, что ты меньше нас, не означает, что ты хуже. Для сравнения возьми кинжал и иголку. Конечно, кинжалом можно сразу убить». Но это можно сделать и иголкой, если правильно нанести удар. И что более важно, иголку спрятать куда проще, чем кинжал. Поэтому не заостряй внимание на своих слабостях, а обрати его на свои уникальные возможности и используй их. И поверь нам, ты еще удивишься тому уважению, которого сможешь добиться. На следующий вечер должен был состояться торжественный прием. И уж там я был просто обязан присутствовать. Весь день я провел вне замка, на пляже. Был очень хороший солнечный день, даже обед по моей просьбе корникир принес мне туда же. Вдоволь наплававшись, я направился на площадку для полетов. С удовлетворением узнав, что порог моей выносливости в воздухе вырос до пяти с половиной минут, я направился к себе. Надо было готовиться к приему. Вернувшись, я очень долго принимал душ. Текущая по моей коже вода действовала на меня успокаивающе. Казалось, оно уносит с собой все тревоги и печали, которым я в этом месте обрастаю со страшной скоростью. Когда я вышел из душевой, меня уже ждал Корникер. «Тебе принесли новую одежду». Он взглядом указал на сверток, лежавший на одном из кресел. «Ты как? Хочешь побыть один?» Я устало кивнул. «Если сейчас мне предстоит идти в место, где несколько десятков драконов будут веселиться, то мне и в самом деле будут не лишними несколько минут тишины и покоя». Как только Корникер ушел, я задумчиво смотрел на дверь несколько минут. Я совсем перестал ему доверять. Он, вероятно, понял, что больше не может меня безнаказанно обманывать, тоже почти перестал со мной общаться. Кроме того, визиты Лялы и Мехона оказали мне одну интересную услугу. Они обострили мою сирень еще больше, и теперь я начал чувствовать, когда Мизраил, пользуясь своим положением хозяина замка, следит за мной. Утром я испытывал это ощущение целых четыре раза, особенно это было заметно во время купания. Но когда уже раз в десятый я испытал это чувство после полета, то попытался поймать его взгляд на ответный прием. до того меня раздражала такая нездоровая любознательность, поняв, что и следить за мной ему больше не удастся, он оставил свои попытки. Но вот наконец пришло время приема. Уверенным шагом я направился к месту его проведения, двух месяцев мне было достаточно, чтобы ориентироваться в огромном замке не хуже, чем у себя дома.